Дополнительные материалы Годовой цикл в китайской науке перемен По материалам даосской энциклопедии Юньцзи Ци Циань, Джань Цюнь Семь книг из облачного собрания входят в состав Дао Цзана Любые китайские практики работы с телом, дыханием и духом построены на основе учета времени на системе китайского календаря Все техники вписаны в особенности текущего природного цикла. Первый месяц весны или Мэн Чунь. Дата наступления 3-4 февраля. Первый месяц весны Мэн Чунь соотносится со знаком Тай, процветания, составленными символами Земли и неба. Северный ковш ориентирован в область неба под знаком Инь, которым обозначается данный месяц. В это время небо и земля вместе порождают. Это называется развитием сознания янь. Здесь небо и земля начинают свое действие в годичном круге. Десять тысяч сущностей трансформируются и рождаются. Ложись поздно ночью, вставай рано, пусть телесная форма движется плавно, чтобы рождались правильные движения чувств, соответствующие пяти органам-накопителям. Следует порождать, а не убивать, давать, а не отбирать. Мудрец-деятель крепко удерживает свое истинное дыхание, стараясь не рассеивать его вовне. Из органов этому времени соответствует печень, которая соотносится с движением дерева на востоке. Из звезд Юпитер. В первой, второй и третьей луне действует знак Джень, образом которого является гром. Из земли Цинчжоу, или Голубая область. Во время высокой древности Поднебесная была разделена на 9 областей. Восемь направлений плюс центр. Голубая область располагалась на востоке, что соответствует положению знака гром в схеме позднего неба Вэньвана. В музыке это гусь Лисе. Из божественных владык это Линвей по прозванию «Мощь Духа». Обращайся ввысь к духу по имени Гоуман. На девяти небесах в это время правит синий дракон или цин-лун, а девять областей подчиняются белому тигру или байху, Из тварей — рыба, из домашних животных — собака, из злаков — пшеница, из плодов — слива мейхуа, из овощей — лук, из вкусов — кислый, из запахов — запах сырого мяса из цветов – синий, из голосов – гневный, из жидкости организма – слезы, из 24 сезонов сочленений дыханий – установление весны – личунь. Дерево находится в фазе развития, которая называется сян, или вступление в контакт. Во время сезона весеннего равноденствия – чунь-фэнь – дерево находится в фазе расцвета во время сезона установления лета — лися, дерево характеризуется фазой отдыха. В период летнего солнцестояния — дерево находится в фазе упадка. В период установления осени — дерево находится в фазе заточения. В период осеннего равноденствия — дерево находится в фазе умирания. В период установления зимы — дерево находится в фазе исчезновения. В период зимнего солнцестояния дерево находится в фазе образования зародыша. Второй месяц весны, или джунь-чунь, дата наступления 5-6 марта. Второй месяц весны джун чунь соотносится со знаком да джуан, великая сила, знак 34 книги перемен, который составлен образами грома и неба. Средний месяц весны называется насыщенный солнцем. В это время следует приводить в гармонию движение воли, наводить порядок в сердце. Избегай сильного холода и сильного жара. Усмиряй и успокаивай дух и силу дыхания. Посредством соответствующих упражнений способствуй завершению функции порождения. Не следует есть овощи с желтыми цветами а также соленые овощи. Если после пробуждения будешь делать резкие движения, это приведет к болезни дыхания ЦИ. Нельзя в это время есть чеснок, так как это приводит к нарушениям циркуляции дыхания ЦИ. Побеги чеснока тоже не следует употреблять в пищу, так как это наносит вред эмоциональным устремлениям. Не следует есть гречиху и куриные яйца, так как в результате этого дыхание ЦИ застаивается в организме. Не употребляй в пищу зайчатину, так как становятся неспокойными дух Шэнь и душа Хунь, им наносится вред. В этот месяц дыхание ЦИ почек очень слабое, а печень, наоборот, находится в фазе максимального усиления. Нужно сохранять чистоту, для чего следует удалять мокроту из диафрагмы. Нужно сделать пустой кожу так, чтобы из нее выходило немного пота, в результате чего будет удаляться скрытое дыхание ци зимнего тепла. В шестой и восьмой дни этого месяца следует совершать очищение и омовение и соблюдать все заповеди и запреты. Тогда будет обеспечена поддержка небес, а во всех ситуациях удача. В 14-й день следует воздержаться от дальних походов на суше. Путешествия по воде тоже неблагоприятны. В девятый день не следует есть рыбу и черепашье мяса. В двадцатый день следует совершенствоваться в истинном пути Дао. Третий месяц весны, или Цзичунь Дата наступления 4-5 апреля. Третий месяц весны, Дзичунь соотносится с фигурой гуай, прорыв, составленной символами водоема и неба. Северный ковш ориентирован на сектор неба со знаком чень. Последний месяц весны – это время, когда завершается установление порядка среди десяти тысяч вещей. Небо и земля вместе порождают сознание янь, а сознание инь следует сохранять в укрытии. Ложиться и вставать следует рано. Не следует допускать сильного выделения пота, так как эта жидкость в организме питает дыхание ци органов дзан, играющих роль сокровищниц истинной жизненной силы. В это время не нужно есть лук. Это приводит к развитию хронических заболеваний, в результате чего попусту расходуется дух шейн и наносится вред дыханию ци. Нельзя есть конину, так как нарушается покой духа шень и души хунь, соответствующей печени. Нельзя есть мясо кабарги и оленя, так как в результате расходуется дух шень и дыхание ци. В этот месяц дыхание ци сердца, которое соотносится с движением огня, начинает увеличиваться. В это время следует питать печень и укреплять почки, которые соотносятся с движением воды, вскармливающей дерево печени. Таким образом будешь сообразовываться с характеристиками времени. В пятый день этой луны не следует смотреть на кровь любых живых существ. Нужно строго соблюдать заповеди воздержания, быть спокойным и размышлять об истинных текстах. Не следует беспокоить себя обыденными заботами. В шестнадцатый день воздержись от поездок на дальнее расстояние, как по суше, так и по воде. В 27-й день следует заняться очищением и омовением. В этом месяце движение огня находится в фазе вхождения в контакт, а движение воды характеризуется фазой умирания. В этом месяце не следует двигаться против северо-западного ветра. Нельзя долго находиться во влажном месте – так как привлечешь к себе болезнь. Нельзя, сильно вспотев, выходить на ветер. Нельзя голым стоять под звездами, ибо возникнут в твоей жизни неблагоприятные ситуации. Первый месяц лета или мэн Ся. Дата наступления 5-6 мая. Первый месяц лета мэн Ся, соотносится с фигурой Тянь-Гуа, составленной двумя символами неба. Северный ковш ориентирован в это время в сектор неба со знаком Сы. Первый месяц лета называется временем колошения посеянного. Небо и земля начинают соединяться. Десять тысяч вещей превращаются в плоды. Нужно поздно ложиться и рано вставать. Нельзя допускать раздражения в помыслах. Нельзя сильно потеть. Лето — это огонь, ему соответствует юг. Из органов сердца, из звезд инхо, это четвертая, пятая, шестая луны. Шестая луна соотносится с движением почвы, которая в этом месяце становится максимально сильной. Из областей земли это округ Янчжоу, из канонических текстов записи ритуала. Из музыкальных инструментов свирель юй, из небесных божеств Чибяону или лик красного пламени. Из духов секторов неба красная птица. На девяти землях правит черный воин. Из тварей — это феникс. Из домашних животных — баран. Из злаков — конопля. Из плодов — абрикос. Из овощей — гречишник. Из вкусов — горький. Из запахов — запах гари. Из цветов — алый. Из звуков — выдох. Из жидкости организма — пот. По периодам сочленений дыханий пяти стихий следующая ситуация. В период установления лета огонь находится в фазе вступления в контакт. В период летнего солнцестояния огонь находится в фазе правления. В период установления осени огонь находится в фазе остановки. В период осеннего равноденствия огонь находится в фазе упадка в период установления зимы огонь находится в фазе заточения, в период зимнего солнцестояния огонь находится в фазе умирания, в период установления весны огонь находится в фазе замирания, в период весеннего равноденствия огонь находится в фазе появления зародыша. Второй месяц лета, или джунься, дата наступления 5-6 июня. Второй месяц лета Джунся, соотносится с фигурой Гоу, встреча, составленной символами неба и дерева. Северный ковш в это время ориентирован в сектор неба со знаком У. Во время среднего месяца лета происходит завершение процесса рождения и трансформации десяти тысяч сущностей в пространстве неба и земли. Не следует допускать чрезмерного воздействия жара. Нельзя, сильно вспотев, выходить навстречу ветра. Нельзя голым находиться под светом звезд, так как могут возникнуть серьезные болезни. Нельзя есть куриное мясо, так как в результате могут образоваться фурункулы, постепенно переходящие в гнойные язвы. Нельзя есть мясо змей и червей, так как нанесешь урон своему долголетию, а дыхание Ци и Дух Шень будут потревожены. Нужно быть очень осторожным, чтобы не убить ничто живое. В этом месяце из-за болезней дыхание Ци и Духа Шень не действует должным образом печень. Сила движения огня постепенно возрастает. Движение воды, наоборот, постепенно ослабевает поэтому нужно помогать почкам тонизировать легкие. Следует приводить в гармоничное состояние дыхания дыхание и желудка чтобы тем самым сообразовываться с характеристиками данного этапа времени. В восьмой день этого месяца следует воздержаться от далеких поездок как по воде, так и по суше. Следует успокаивать сердце и приводить в порядок мысли, Соблюдать правила очищения, поста и воздержания. И тогда во всех делах тебе будет сопутствовать удача. В этот месяц нужно постараться избежать воздействия несвоевременного северо-западного ветра. В противном случае патогенное дыхание ЦИ нанесет ущерб организму, нарушится циркуляция в конечностях, не будет силы в суставах. Третий месяц лета или Дзися. Дата наступления 7-8 июля. Третий месяц лета Дзися соотносится с фигурой Дунь ⁇ Уход ⁇ составленной символами неба и горы. Северный ковш в это время ориентирован в сектор неба со знаком Вэй. Последний месяц лета связан с тяжелым осадком движения почвы которая питает все четыре времени. Десять тысяч вещей достигают фазы расцвета. Усиливаются соленый и сладкий вкус, и таким образом укрепляются почки. Нельзя принимать в пищу кровь барана, иначе уменьшится сила духа шейн и души хунь, в результате чего ослабеет память. Нельзя есть свежий подсолнечник, так как это приведет к образованию водянистых отеков во внутренних органах. В это время дыхание ЦИ и почек очень слабое. Селезенка одна правит в организме, и поэтому следует питаться солеными и жирными продуктами, с тем, чтобы усиливать дыхание ЦИ и почек и укреплять сухожилия и кости. Тогда в организм не смогут проникнуть патогенные дыхания ЦИ. В шестой день месяца следует заняться очищением, поститься, воздерживаться. Не нужно заниматься обыденными делами. 24 числа не следует отправляться в далекие поездки как по воде, так и по суше. В течение этого месяца не нужно беспокоить почву. Не следует отдавать грозных приказов. Нужно избегать воздействия дыхания цы и тепла. Нельзя после очищения омовения подвергаться воздействию ветра. Не следует пользоваться только холодной водой для мытья рук и ног. Нужно остерегаться вредоносного ветра с востока. В результате его воздействия могут отняться руки, тело станет слабым и тяжелым, появится одышка, а в четырех конечностях не будет силы. Первый месяц осени или Мэн Цю. Дата наступления 7-8 августа. Первый месяц осени Мэн Цю соотносится с фигурой Пи, застой, составленной символами неба и земли. Северный ковш в это время ориентирован на сектор неба со знаком Шень. О первом месяце осени говорят как о времени, наводящем порядок в дыхании Ци, неба и земли так как именно теперь происходит выпрямление дыхания ЦИ. Нужно рано вставать и рано ложиться. Пробуждаться следует с петухами, тогда эмоциональные движения станут спокойными и устойчивыми, а тело будет теплым, что приведет к накоплению духа шень и дыхания ЦИ. Осень – это движение металла. По времени это седьмой, восьмой и девятый месяцы. Из сторон света соответствует запад. Из звезд — Венера. На земле — это область Цайджоу. Из книг — летопись весны и осени. Из музыкальных инструментов — литофон. Владыкой осени является Шао -Хао. Дух осени именуется Жу Шоу. На девяти областях небес правит белый тигр. На девяти областях земли — синий дракон. Из тварей это тигр, из домашних животных – петух, из злаков – проса, из плодов – персик, из овощей – дудчатый лук, из вкусов – острый, из запахов – козлиная вонь, из цветов – белый, из модуляций голоса – плач, из жидкости организма – слюна. По периодам сочленений дыханий следующая ситуация – В период установления осени металл находится в фазе установления контакта. В период осеннего равноденствия металл находится в фазе расцвета. В период установления зимы металл находится в фазе замирания. В период зимнего солнцестояния металл находится в фазе упадка. В период установления весны металл находится в фазе заточения. В период весеннего равноденствия металл находится в фазе смерти. В период установления лета металл находится в фазе исчезновения. В период летнего солнцестояния металл находится в фазе образования зародыша. Второй месяц осени, или джун тю. Дата наступления 7-8 сентября. Второй месяц осени джун тю соотносятся с фигурой гуань, созерцание, составленной символами дерева и земли. Северный ковш в это время ориентирован на сектор неба со знаком Ю. Средний месяц осени – это время, когда получают большие выгоды. Должно быть состояние спокойной торжественности и здоровой устойчивости. Эмоциональные движения и природные свойства характера Накапливаются, сохраняются, сберегаются. Запасы духа шейн и дыхания ци увеличиваются. Нужно употреблять в пищу больше кислого и уменьшать потребление соленого, чтобы усиливать дыхание ци печени. Нельзя переедать, так как это приводит к непрохождению по каналам дыхания ци. Нельзя есть свежий мед, чтобы не было сильного расстройства обмена веществ. Не следует есть куриное мясо, чтобы не было излишнего расхода духа, шейн и дыхания ЦИ. Нельзя есть косточки из свежих плодов, иначе появятся язва на теле. В этом месяце ощущается недостаток дыхания ци и печени. Легкие же пребывают в фазе максимального усиления. Поэтому следует тонизировать дыхание ЦИ и печени, тонизировать селезенку и желудок укреплять сухожилия. В седьмой день этого месяца нужно закрыться от внешнего мира, очиститься, поститься и соблюдать обеты и заветы, тогда будет счастье. 29 числа нельзя отправляться в далекие путешествия по суше и по воде. Следует соблюдать ритм движения и покоя. Нельзя есть жирного и сыросоленого мяса иначе будет сильное расстройство и нарушится циркуляция дыхания Ци. В этот месяц следует молиться о благополучии и просить счастья, тем самым можно искупить и устранить старые грехи и просчеты. Третий месяц осени, или Цзэй дата наступления 8-9 октября. Третий месяц осени, Цзэй соотносятся с фигурой бо – лишение, составленной символами горы и земли. Северный ковш в это время ориентирован в сектор неба со знаком сюй. В Последний месяц осени увядают травы и облетает листва с деревьев. Все сущности погружаются в спячку. Дыхание ци становится чистым и прохладным. Сильные ветры приносят свежесть и ясность. В это время не следует стоять на прохладном ветру. Нужно есть меньше сырой и холодной пищи, чтобы избежать расстройств кишечника и сильной диареи. Ни в каком виде нельзя есть имбирь, чтобы избежать хронических заболеваний. Не следует есть чеснок, так как он наносит урон духу шень, уменьшает срок жизни. Нельзя есть семена горца перечного – так как он вредит эмоциональным движениям и дыханию ЦИ. Не следует есть свиную печенку вместе со сладкими продуктами, так как в результате к зимнему солнцестоянию возникнет сильный кашель, который потом не пройдет в течение многих лет. В этом месяце дыхание ЦИ печени становится очень слабым, так как в большинстве случаев правит металл легких, который подавляет движение дерева. Поэтому нужно уменьшать употребление острова и увеличивать количество кислой пищи, чтобы тем самым укреплять дыхание цы и печени, помогать сухожилиям и тонизировать кровь. Нельзя есть курятину, так как будет потревожена душа хунь, а душа по будет обеспокоена, что приведет к их рассеянию. 18 числа следует воздержаться от поездок на дальние расстояния. 20 числа следует поститься, воздерживаться, очищаться и молиться, в результате чего все дела будут складываться удачно, и всегда будешь чувствовать покровительство небес. Первый месяц зимы или мэн Дата наступления 7-8 ноября. Первый месяц зимы Мэн-Дун соотносится с фигурой Кунь-Гуа, составленной двумя символами Земли. Северный ковш в это время ориентирован в сектор неба со знаком Хай. Первый месяц зимы характеризуется как время сохранения в укрытии. Вода замерзает, земля трескается. Нужно рано ложиться и поздно вставать, когда небо уже светлеет. В результате будешь ощущать тепло и комфорт. Однако нельзя допускать, чтобы выделялось много пота. Нельзя перебарывать ощущение холода, замерзания, так как тело питает дух и дыхание ци. И если будешь сохранять тепло, тогда внешнее патогенное дыхание ци не сможет поразить организм. Зиме соответствует движение воды. Из сторон света это север, Из звезд Меркурий. На это время выпадают 10, 11 и 12 луны. Она соотносится с каньгуа. На Земле это область цзи Зи-Джоу ⁇ Из классических текстов ⁇ Циклические превращения ⁇ или ⁇ Джоу-И ⁇ Из музыкальных инструментов ⁇ Флейта-Сяо ⁇ Владыка Зимы зовется ⁇ цзи или ⁇ Порядок гармонизирующий свет ⁇ Из духов ⁇ это сюань Сюан-Минь ⁇ или таинственный мрак. На девяти небесах в это время правит черный воин, а на девяти землях владычествует красная птица. Из тварей это черепаха, из домашних животных – поросенок, из злаков – бобы, из плодов – груша, из овощей – гороховая ботва. Это соленый вкус, это запах гнили, это черный цвет, из модуляций голоса – стон, из жидкости организма, слюна. По периодам сочленений дыханий следующая ситуация. В период установления зимы вода находится в фазе вступления в контакт. В период зимнего солнцестояния вода находится в фазе правления. В период установления весны вода находится в фазе исчезновения. В период весеннего равноденствия вода находится в фазе упадка. В период установления лета вода находится в фазе заточения. В период летнего солнцестояния вода находится в фазе смерти. В период установления осени вода находится в фазе замирания. В период осеннего равноденствия вода находится в фазе появления зародыша. Второй месяц зимы или джун-дун. Дата наступления 6 и 7 декабря. Второй месяц зимы Джундун соотносится с фигурой Фу – восстановление, составленной символами земли и грома. Северный ковш в это время ориентирован в сектор неба со знаком Цзы. В это время дыхание Ци, и холода становится максимально сильным. Нельзя допускать, чтобы мороз наносил вред, потому следует около огня согревать живот и спину. Не нужно есть вяленое мясо. Следует уменьшить потребление соленых фруктов и увеличить потребление горьких. Тем самым поможешь духу шень и дыханию ци. Не нужно будить то, что погрузилось в сон, и тогда будешь соответствовать характеру зимнего времени. Нельзя есть мясо мелких крабов, так как это нанесет урон духу шень и душе хунь. Нельзя есть улиток, моллюсков, крабов и черепах, так как в это время они разрушают дыхание ци эмоциональных движений и в результате развиваются болезни крови. Нельзя часто есть летнее проса с сушеным и вяленым мясом. Если будешь употреблять в пищу эти продукты, то возникнут отеки. В это время основным правителем является металл, сила которого достигает максимума а сердце и легкие ослаблены, так что следует помогать легким, успокаивать дух шень, тонизировать и упорядочивать селезенку и желудок, чтобы не противоречить характеристикам времени. Третьего числа этого месяца следует поститься, воздерживаться и очищать мысли, чтобы достичь состояния целостности духа шень и эмоциональных движений. 20 числа не нужно отправляться в дальние путешествия. Нельзя подвергать себя слишком сильному воздействию тепла. Нужно остерегаться патогенного воздействия юго-восточного ветра, так как это приведет к сильному выделению пота, отекам лица, а в поясничном отделе позвоночника возникнут сильные боли, в результате чего нарушится циркуляция в конечностях. Третий месяц зимы или Дзидун. Дата наступления 5-6 января. Третий месяц зимы Дзидун соотносится с фигурой Линь, перспектива, составленной символами земли и водоема. Северный ковш в это время ориентирован в сектор неба со знаком Чоу. В последний месяц зимы между небом и землей прекращается любая циркуляция. Ян сознания погружается вглубь, а инь сознание действует. Десять тысяч сущностей таятся в укрытии, прячась от холода в поисках тепла. В этот период не следует допускать, чтобы на коже выступало слишком много пота, так как это наносит вред дыханию ци-желудка. Нельзя, чтобы было слишком жарко. Не следует находиться на улице во время сильного снегопада. Не нужно есть свинину, так как это вредит духу шень и дыханию ци. Нельзя есть плоды, которые были покрыты инием, так как это испортит цвет лица. Не следует есть свежий лук, так как это приводит к образованию мокроты в организме, в результате чего возникают болезни, связанные с ощущением жажды. Нельзя есть медвежье мясо, так как это наносит урон духу шень и душе хунь. Нельзя есть свежий стручковый перец, так как это вредит крови и кровеносным сосудам. Седьмого числа не следует отправляться в дальние путешествия по суше и по воде, так как они закончатся неудачно. Первый день следует посвятить очищению и омовению. В этом месяце дыхание Ци в организме скрыто в глубине, и действует очень слабо. Почки же находятся в фазе расцвета, максимальной силы. Нужно есть меньше соленого и больше горького, тем самым будешь питать дух шень, продвигаясь мало-помалу в своей работе. В это время ян сознания перестает действовать, оправит только дыхание ци воды. Следует остерегаться патогенного воздействия ветра, которое может нанести вред сухожилиям и костям. Не следует неосмотрительно прибегать к иглоукалыванию, так как если возникнет кровотечение, ведущее к потерям жидкости в организме, это может иметь плохие последствия.